Небесные качели Я сегодня летала, как птица. Под ногами тянулся туман. Было страшно сначала решиться. Без тебя это словно вулкан. Я закрыла глаза и парила, как тогда мы вдвоем поутру. Где катались с тобой мы как дети, я держалась за руку твою. Ты смеялся, минуты искрились, и прохожие мимо нас шли. Ты не бойся, со мною не страшно, И качели нас ввысь унесли. Это было чудесно, как в сказке, Будто мчал нас табун лошадей, Белоснежных, пушистых, в коляске, В мир мечты, без оков и цепей.